Глава 12. Сель внимательно осмотрела противоположный парламенту ряд домов. Довольно хмыкнула, обнаружив, наконец, что искала, и развернулась к теперь уже недоверчиво наблюдавшим за ней полицейским. Господин Аклс, а в ваших протоколах точно зафиксировано, что Рент-Варидал... «На момент выстрела находился именно здесь, с этой стороны площади. Сомнений не возникнет?» «Ни при каком раскладе, госпожа детектив», — довольным голосом откликнулся тот. «Даже не надеетесь». «Два независимых свидетеля. Оба при исполнении». «Нет, ничего у вас не выйдет». «А протоколы с их показаниями уже у вас?» «Разумеется». «Хотите взглянуть?» «Хочу!» Ленра протянула руку. «Надеюсь, они вполне однозначные, и трактовать их потом двояко не выйдет?» «Госпожа детектив, повторяю, с этой стороны вам не подкопаться!» Аклс вытащил из стопки документов и протянул ей два одинаковых с виду листка, отличающихся лишь длиной текста, да и то не сильно. «Прекрасно!» Наскоро пробежав взглядом оба, Сель отдала их официалам и развернулась к другой стороне площади, туда, где начинался проспект. «Тогда очень советую вам сначала осмотреть вон тот дом, тоже чердак. Видите, окно чуть приоткрыто». «Приоткрыто?» не сразу сообразил эксперт, с которым она общалась. «Бликует!» Кивнула она, словно это все объясняло, причем только оно одно. «Стекло?» — сделал тот стойку. «Конечно. Угол по отношению к фасаду другой, чем у остальных». «Зачем?» — набычился Аклс, начиная понимать, что с вопросами госпожи детектива не все так просто. «Зачем нам его осматривать?» «Возможно, тогда не придется карабкаться на другой чердак». Тот, который так нравится вашему сотруднику. Сель перехватила сначала непонимающий, а потом крайне возмущенный взгляд брюнета и поняла, что ошиблась. Но своей ошибке даже обрадовалась. все таки этот деловитый и лаконичный мужик ей чем-то понравился. Но нет, под одной уткой у официалов был не эксперт. Или, возможно... «Не тот эксперт», потому как очень уж старательно делал вид, будто ничего не понял его напарник. Интересно, если это и вправду так? Для Ринарда он старается, ненавязчиво направляя следствие куда нужно, или для кого повыше? Возмутиться вслух, даже если он и собирался, брюнету не позволило вмешательство начальства. «А с чего вы взяли, госпожа детектив, что нам это нужно?» И как-то в раз стало понятно, что если она хочет добиться толка, сначала стоит стереть с лица официала это недовольное выражение и все-таки заручиться его поддержкой. «Поверьте, господин Аклс, этот мой совет ни капли не хуже того, что я дала вам в прошлый раз» и который явно пошел на пользу вашей репутации. Так ведь? «Поясните сначала», — потребовал тот, но уже не настолько непреклонно. «Чем именно вас не устраивает официальная версия?» «Вот этим!» Ленра ткнула в верхушки деревьев, качнувшиеся под очередным порывом ветра. «Они перекрывают линию выстрела. А вчера...» Шквалы были еще сильнее и с дождем. Лично я при таких условиях не взялась бы гарантировать результат, тем более с первого же выстрела, несмотря на свой очень серьезный опыт в делах такого рода. С первого же почему-то зацепился за эти слова Аклс, пока остальная его бригада выворачивала шеи, пытаясь прикинуть, что и как там перекрывает. «Никто же не слышал здесь канонады, правда?» Непроницаемо уставилась на него сель. «Ни один из тех, кого вы опрашивали. И если одиночный выстрел могли пропустить, списав, например, на хрустнувшую в непогоду ветку, то несколько подряд засекли бы точно». «А, ага», — все-таки кивнул тот, и Ленра решила, что сейчас самое время дожимать. «Впрочем...» «Прежде чем лазить по чердакам, можно сначала заглянуть в салон, который у них там прямо на первом этаже. Это ведь не составит труда, правда?» «Еще и салон!» — опять начал заводиться офицер, но сель успела быстро добавить, гася его возмущение в зародыше. «Да, тот, что по настройке музыкальных инструментов. В подъезд под их вывеской очень легко пронести все, что угодно», если оно будет упаковано в подходящий футляр. Никто из случайных свидетелей даже голову не повернет. Что может быть естественней? «Винтовку», — задумчиво хмыкнул чернявый эксперт. «Причем и занести, и вынести». «Именно», — подтвердила Ленра. «С учетом того, что оружие нашли потом в парке. Так ведь?» «Так». Эксперт явно преисполнился азартом. «Да, заглянуть туда все-таки имеет смысл». «Зачем?» — поинтересовался Аклс, уже сдаваясь, но по инерции и похоже из упрямства, все еще продолжая буксовать. «Зачем нам в этот салон заходить? Если даже поверить в вашу версию, к ним-то Стрелок точно не стал бы заворачивать». «Да просто поговорить!» — отмахнулась она. Это же не трудно, правда? Ну ладно, идемте, кивнул тот и первым зашагал через площадь, даже не глянув, как все остальные его люди, гуськом потянулись следом. Правда, слегка подстав, чтоб не шуганули вдруг и не лишили очередного представления. Пятера, зачем-то пересчитала их сель, оглянувшись не слишком-то ценят в управлении нашего младшего офицера отдела расследований. Впрочем, это и так давно было понятно. Мастерская порадовала Ленра прямо с порога, мелодично звякнув колокольчиком над дверью и подарив серьезную надежду на удачу. Стол приемщика, больше смахивающий на верстак, стоял прямо под окном с видом на памятник. И на тротуар, перед ступенями подъезда. Почуяли ту удачу и официалы. В мастерскую из них пошли двое — господин Аклс и чернявый эксперт, имени которого Сель до сих пор так и не услышала. Остальные остались дожидаться их перед входом. Именно к Аклсу, в и безошибочно угадав начальство, развернулся полненький лысоватый дядька, старательно компенсирующий поредевшие каштановые пряди их длиной — и ухоженностью. Судя по всему, приемщик. «Добрый день, господа и леди. Вы, наверное, из-за вчерашнего убийства, да? Только хозяина сейчас нет. Он по поводу настройки рояля отъехал, да и вчера его, считай, целый день не было. Так что он вам вряд ли будет полезен». «Разумеется», — солидно отозвался Аклс, останавливая этот поток. «Но, может, вы сами что-то видели?» «Видел», — с готовностью закивал тот, невольно оборачиваясь к окну. «Конечно! Считай, все на моих глазах и случилось. Я как раз вот здесь, прямо у этого стола, скрипку для господина Сбована упаковывал, когда тот мужчина, ну, возле памятника, упал». Полицейские мигом и с профессиональной сноровкой натянули заинтересованно непроницаемые лица. Но подробный и слегка суматошный пересказ того, кто где стоял и как падал, слушали в полухо. Ничего нового им этот десятый, если не двадцатый повтор, прояснить уже не мог. Зато оба время от времени кидали на Ленра выразительные взгляды. Не столько недовольные, сколько озадаченные, явно намекая, что никак не могут сообразить, какого беса они вообще тут делают. Сама она тоже не слишком прислушивалась к азартной скороговорке служащего, выхватывая из нее лишь основное и гораздо больше внимания уделяя обстановке. Занятной, надо сказать, и непривычной. Хотя сама комната, где они сейчас оказались, ничем особо не отличалась от любой другой приемной, разве что тем самым верстаком, придвинутым вплотную к стеклу высокой витрины, и запахом. Перемешавшийся аромат лака, канифоли, воска и чего-то еще уже совсем неопознаваемого сочился из приоткрытой двери справа. Сделав пару шагов, Сель заглянула туда, да так и осталась стоять, разглядывая почти такой же верстак, как и тут, но побольше и уже не пустой. В самом его центре, вплотную к стене, устроился раскрытый аккордеон, потускневший, потертый, но явно дорогой, если судить по накладным пластинам и уголкам из потемневшего серебра. Рядом, понебратски прижимаясь к нему боком, расположилась гитара, мягко светившаяся новым лаком, а с другой стороны, гораздо ярче и праздничнее, сияло что-то духовое, чему Ленра и название это не знала. И там же, но уже на самом краю, лежало несколько необычной формы щеток и тряпочек. А прямо над этим натюрмортом, На натянутой над столом веревке переспелыми грушами повисли несколько разнокалиберных скрипок. Занятно, да, но к делу отношения явно не имеет. Сдвинувшись еще немного, Сель разглядела, что окно мастерской выходит на другую сторону, во двор, и окончательно потеряла к ней интерес. «Господин...» — развернулась она к приемщику — от красноречия которого у официалов, похоже, уже сводило зубы. «Прувис!» — с готовностью подсказал он. «Да, так вот, господин Прувис, хотела бы спросить, а вы тогда странного ничего не заметили? Ну, такого, что неожиданно привлекло ваше внимание? Или недоумение вызвало?» «Простите!» — не сразу сообразил тот, что от него хотят. Но так убийство же!» «Конечно, привлекло. Я же вам рассказываю». «Ну, это понятно», — не стала спорить Ленра, хотя приемщика все-таки перебила, опасаясь, как бы его не понесло по пятому кругу описаний, кто и куда падал. «Но, возможно, еще что?» «Не настолько драматичное, и потому чуть потускневшее у вас в памяти, случившееся как раз в то же время, или, может, чуть раньше». «Раньше!» — наморщил он узкий высокий лоб с ранними залысинами, и напрягся. Что-то в словах сель его явно задело. «Раньше!» И вдруг оживился, глядя на нее чуть ли не с восторгом. «А знаете?» «Ведь было такое, точно!» «Я именно что удивился!» И оценив три напряженных взгляда, скрестившихся на нем, Выдохнул и попытался рассказать по порядку. Понимаете, я ведь уже говорил, что упаковывал вот прямо здесь скрипку, за которой должны были прийти от господина Сбовина. Говорил, да? Говорили, поддержала его Ленра. Вот, как раз потому я в окно и поглядывал все время. И заметил перед входом того человека с футляром в руках. Длинным таким и узким. Скорее всего, басовая флейта или даже контрабасовая. Что? Да-да, неважно. Так вот, иногда, конечно, клиенты и сами приносят нам инструменты, когда требуется срочность. Но никогда без договоренности. А такого у нас вчера точно ни с кем не было. Поэтому я и удивился, да. Но оказалось зря. Он все-таки не к нам шел, а, видимо, к кому-то из жильцов выше. В гости, наверное. Сюда даже не позвонил, хотя я этого ждал и на улицу все время выглядывал. Вот такое вот совпадение оказалось. «Интересное совпадение, да», — кивнула Сель. «Но почему в гости?» «Так раньше я его тут не видел», — развел тот руками. «Совершенно точно». «Приметный, господин?» «Да!» — опять обрадовался он подсказке. «Именно что приметный!» «Прихрамывает, и лицо такое, словно без подбородка!» «Запоминается!» «Он, знаете ли, перед входом как раз наверх посмотрел, и у него с того подбородка шарф вниз соскользнул!» «Наверное, стесняется расприкрывать, да?» но оно и в самом деле смотрится не слишком симпатично. Прекрасно, господин Провис. Аклс решил, что хватит уже ему изображать мебель и пора брать дело в свои официальные руки. Вы сейчас повторите все это под протокол и постарайтесь, пожалуйста, вспомнить побольше деталей. А получив в ответ несколько частых кивков, тут же развернулся к эксперту. Марч, позови сюда Варда, пусть зафиксирует. Сам же бери остальных и наверх. Снимите там все следы, если, конечно, найдете. Ясно. С готовностью шагнул тот к двери, снова зазвенев мелодичным колокольчиком. И младший офицер посмотрел уже на сель. А мы с вами, госпожа Ленра, тоже выйдем, но на улицу. Что-то изменилось в его тоне. Пусть и не слишком заметно, но для нее явно. И немного потолкуем. Расскажите мне, когда планируете отпускать Рандаваридала? Варидала? Не так быстро, — хмыкнул тот, придерживая перед ней дверь. Не так быстро, леди.